«Так, так, так», — промолвил Святой Когтей. «В последнее время гости нечасто нас посещают, верно, Ангус?» Он обращался к пустому месту рядом с собой. Бруто отчаянно пытался сохранить равновесие, потому что колесо принималось угрожающе раскачиваться при малейшем движении. Ворбиса они оставили в пустыне, двадцатью футами ниже. Он сидел, обхватив руками колени, и смотрел в никуда. Колесо было приколочено горизонтально к макушке тонкого столба и хватало его только-только, чтобы один человек мог свернуться на нем в неудобной позе. Впрочем, Святой Когтей был полностью приспособлен для лежания в неудобной позе. Он был настолько тощим, что ему бы позавидовали даже скелеты. Из одежды на нем присутствовала только минималистическая набедренная повязка, едва различимая под длинными волосами и бородой. Не заметить прыгавшего на столбе и вопившего «АУ и идите сюда» святого когтея было практически невозможно. В нескольких футах стоял стол пониже, на котором размещался старомодный сортир с дыркой в форме полумесяца на двери. Как объяснил святой когтей, Не стоит отказываться от всех благ цивилизаций только потому, что ты отшельник. Бруто слышал об отшельниках. Они являлись своего рода одноразовыми пророками. Все они уходили в пустыню, откуда не возвращались, сделав выбор в пользу жизни отшельника, связанной с грязью и тяготами, с грязью и религиозными медитациями и просто с грязью». Некоторые из них усложняли себе жизнь тем, что наглухо замуровывались в кельях или устраивали какое-нибудь примитивное жилище на макушках столбов. Амнианская церковь поощряла отшельников на том основании, что помешанных следует отправлять туда, где они не смогут доставить тебе много неприятностей и где заботиться о них будет общество, пусть даже состоящее исключительно из львов и ящериц. «Я подумывал о том, чтобы добавить еще одно колесо», — признался Святой Когтей. «Вон там, чтобы утреннее солнышко лучше падало, понимаешь меня?» Бруто огляделся. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались камни до да песок. «По-моему, здесь солнцу ничего не мешает», — осторожно заметил он. «Да, но на рассвете секунды кажутся часами», — объяснил Святой Когтей. — Кроме того, Ангус говорит, что у нас должен быть внутренний дворик. — Чтобы устраивать приемы с барбекю, — раздался в голове Брут и голос Ома. — Хм, — нерешительно произнес Брута, — а какой именно веры ты святой? Выражение смущения скользнуло по той небольшой части лица святого когтяя, что еще виднелось между бровями и усами. — Честно говоря, никакой. Произошла ошибка. Родители назвали меня свирианом, той деушем когтеем. А потом, что действительно удивительно, кто-то обратил внимание на то, как ловко складываются буквы первых двух имен. Ну, после этого мой путь в жизни был предначертан. Колесо закачалось. Кожа святого когтея казалась почти черной от постоянного загара. Отшельничеством пришлось буквально овладевать на ходу. — продолжил он. — Я самоучка, абсолютный. Невозможно отыскать отшельника, который обучит тебя отшельничеству. Это несколько портит все представление. «Э — -э, Но у тебя есть ангус? — спросил Бруто, глядя на то место, где по его представлению должен был находиться этот ангус, или, по крайней мере, где он находился согласно представлениям святого когтея. — Сейчас он там. — резко сказал святой, указывая на совсем другую часть колеса. — Но он отшельничеством не занимается. Не обучен, понимаешь ли. Он здесь так, для компании. Клянусь, я бы просто сошел с ума, если бы не Ангус. Он меня постоянно подбадривает. — Да, тут сойти с ума несложно, — согласился Брута и улыбнулся пустому месту, чтобы продемонстрировать свое расположение. На самом деле, жизнь здесь не так уж плоха. Время тянется достаточно медленно, зато какое наслаждение приносит еда и питье? Бруто отчетливо понял, что именно последует за этим. — Пиво достаточно холодное? — спросил он. — Просто ледяное! — просияв, заявил Святой Когтей. — А жареный поросенок?